День 12. Завтрак. Включите продукт, богатый витамином С, в виде цитруса. Ланч. Включите в него богатый калием продукт и горсть ягод. Ужин. Включите в него по крайней мере один продукт, богатый кальцием, и один из моего списка противораковой диеты. В любое время займитесь сексом с партнёром. И не забывайте о вышеупомянутых действиях до и после.